Часть 1. 29 лет спустя, Мараси прежде не доводилось бывать в канализации, но та полностью оправдала ее наихудшие ожидания. Вонь стояла ужасная. Но хуже всего, что сапоги то и дело поскальзывались, отчего она замирала, опасаясь упасть в грязь. По крайней мере, она удосужилась надеть брюки и кожаные служебные сапоги до колен. Жаль от запаха. Ощущений и, к несчастью звуков, защиты не было. С каждым шагом, в одной руке у Мараси Карта в другой винтовка, ее сапоги отрывались от земли с оглушительным хлюпаньем. Самый гадкий звук, что ей доводилось слышать, не считая жалоб Уэйна. «Вакс никогда не таскал меня по канализации, ржав ее разбери», пробормотал тот, поднимая повыше фонарь. «В Дикоземье есть канализация?» «Не-а», — признался Уэйн. «Но Вакс таскал меня по пастбищам, а там воняет примерно так же. Зато пауков нет». «Наверняка есть», — ответила Марасси, приближая к карту к источнику света. «Ты просто не заметил». «Наверное», — проворчал он. «Но здесь на каждом углу паутина». «Глаза б мои не видели, но и сама понимаешь, дерьмецо!» «Хочешь обсудить?» Мараси кивнула в сторону бокового тоннеля, и они направились туда. «Что?» — непонимающе спросил Уэйн. «Твое настроение». «Нормальное у меня настроение, ржав его разбери», — парировал он. Самое подходящее настроение, когда напарник тычет тебя носом в субстанцию, что обычно выходит с противоположного от носа конца. А на прошлой неделе чего ты дулся, когда мы парфюмерную лавку обыскивали? Ох уж эти парфюмеры, ржавь бы их побрала. Уинн прищурился. Мало ли что они прячут за своими ароматами. Не доверяю я людям, которые пахнут не по-людски. То есть не потом и алкоголем? Не потом и дешевым алкоголем. Уэйн, почему тебя так возмущают, что кто-то прихорашивается? Ты сам постоянно шляпу меняешь, а вместе с ними и личины. А мой запах при этом меняется? Вроде нет. Ладно, твоя взяла. Разложила все по полочкам. Тема закрыта. Они переглянулись. «Думаешь, мне стоит воспользоваться духами, а?» — спросил Уэйн. «Если я буду постоянно пахнуть потом и дешевым пойлом, меня ведь раскрыть могут». «Ты безнадежен». «Что на самом деле безнадежно?» — парировал он. «Так это мои бедные туфли». «Надел бы сапоги, как я предлагала». «Нет у меня сапог», — ответил Уэйн. «Вакс спёр». «Вакс украл твои сапоги? Серьезно? «Ну, они у него в шкафу. Вместо трёх пар его самых роскошных туфель, которые невероятным образом, по чистой случайности, оказались в моем шкафу». Он покосился на марассе. «Чего? Честный обмен?» «Мне очень нравились те сапоги!» Мараси улыбнулась. Они работали вместе почти 6 лет, с тех пор, как Вакс подал в отставку, после того, как нашлись браслеты скорби. Уэйна официально произвели в констебле, и он перестал быть просто сочувствующим гражданином, действующим на грани дозволенного законом. Он даже форму иногда надевал. И... Сапог Мараси снова соскользнул. «Ржавь побери». Если она упадет, он до конца дней будет над ней смеяться. Но пройти здесь было лучшим решением. Строительство подземных железнодорожных тоннелей в самом разгаре, и два дня назад один подрывник представил занятный рапорт. Он не спешил начинать взрывные работы на следующем участке, потому что сейсмические данные указывали на прежде неотмеченную пещеру. Эту область под Эленделем буквально испещряли древние пещеры. В этом же районе орудовала банда, которая то появлялась, то бесследно исчезала, словно у них было тайное скрытое логово. Мараси сверилась с картой. На ней красовались свежие пометки строителей и более старые надписи, указывавшие, что поблизости была некая аномалия, обнаруженная прокладчиками канализации много лет назад и которую до сих пор никто толком не изучил. «Боюсь, Милан собирается со мной расстаться», — тихо проговорил Уэйн. «Наверное, потому что я в последнее время непривычно хмур и уныл». «С чего ты взял, что она хочет тебя бросить?» «Так она сама сказала». «Уэйн, думаю, через пару недель мы с тобой расстанемся». Как любезно с ее стороны. Похоже, у нее новое задание от босса. Но все равно, пусть наши отношения развивались и не слишком бурно, так объявлять о расставании нельзя. А как надо? «Кинуть что-нибудь парню в лоб», — ответил Уэйн. «Продать его шмотки». Сообщить всем друзьям, какой он болван. Интересные же у тебя прежде были отношения. Какие там интересные. Просто неудачные. Я посоветовался с Джейми Уоллс насчет того, что делать. Ты ведь ее знаешь? Она ты в таверне. Знаю, сказала Марасси. Репутация у нее так себе. «Что?» — возмутился Уэйн. «Кто это вздумал на нее поклеп наводить?» «У Джеми идеальная репутация. Она лучше всех шлюх в районе делает...» «Упаси меня от подробностей. Спасибо». «Так себе», — усмехнувшись, повторил Уэйн. «Мараси, я ей это передам. Она свою репутацию усердным трудом заработала». Расценки у нее в четыре раза выше, чем у остальных. Да уж, так себе. И что она сказала? Сказала, что Милан хотелось видеть от меня больше отдачи, ответил Уэйн. Но думаю, тут Джейми ошиблась. Милан не пудрит людям мозги. Говорит, что думает. Так что сама понимаешь. Сочувствую, Уэйн сказала Марасси, убрав карту под мышку и положив руку ему на плечо. «Я понимал, что это ненадолго. Знал это, ржав, разбери. Ей ведь сколько там? Тысяча лет?» «Примерно на триста меньше», — поправила Марасси. «А мне еще 40 не стукнуло», — сказал Уэйн. «А если принять во внимание мою моложавую внешность, то больше 16 не дашь. Еще про чувство юмора забыл. Блин, точно! Согласился он и вздохнул. последнее время мне тяжеловато приходится. Вакс нос задирает, Мелан месяцами где-то болтается. Такое чувство, что никому я не нужен. Хоть здесь в канализации жить, оставайся. Не надо. — ответила Марасси. — Ты мой лучший напарник. — Единственный. — Единственный? А как же Горглен? — Ну нет, он же не человек. У меня есть документ, подтверждающий, что он замаскированный жираф. Уин улыбнулся. — Но спасибо, что интересуешься. Спасибо, что переживаешь. Мараси кивнула и двинулась дальше. Когда она воображала себя великой сыщицей и законницей, такого и представить не могла. По крайней мере, пахнуть стало чуть лучше. А может, она просто привыкла? Она крайне обрадовалась, когда точно в отмеченном на карте месте обнаружила в стене старую металлическую дверь. Уэйн поднес фонарь, и не нужно быть сыщиком, Чтобы понять, ею совсем недавно пользовались. Сбоку виднелись серебристые царапины, а ручку очистили от вездесущей слизи и паутины. Те, кто прокладывал канализацию, обнаружили эту дверь и отметили ее как потенциальный исторически ценный объект. Но их заметки затерялись в бюрократической волоките. Ничего себе! произнес Уэйн, наклоняясь к двери рядом с ней. «Первоклассное чутье Мараси. Сколько старых отчетов пришлось перерыть, чтобы обнаружить это место?» «И не сосчитать», — ответила она. «Кому скажи, сколько времени я провожу в архивах, не поверят». «Про такого рода изыскания в сказках и легендах стараются не упоминать» а в Дикоземье вы этим занимались?» «Ну, в некотором роде», — ответил Уэйн. «В Дикоземье под этим обычно подразумевается, что ты опускаешь какого-нибудь проходимца мордой в канаву и держишь, пока не сознается, что присвоил чье-то старое разрешение на добычу руды, и все в таком духе. Плюс ругательство». Мараси передала Уэйну винтовку, а сама осмотрела дверь. Уэйн был от этого не в восторге, но, по крайней мере, теперь его руки не дрожали, когда держали огнестрельное оружие. Мараси так ни разу и не видела его стреляющим, но он утверждал, что сможет, если понадобится. Дверь оказалась закрытой наглухо. Замка не наблюдалась. Очевидно, люди, которых Мараси разыскивала, тоже нашли ее запертой. С краю было множество царапин. В зазор между дверью и рамой можно было что-нибудь просунуть. «Понадобится нож», — заметила она. «А мой ум недостаточно остер». «Увы, Уэйн, тут нужен другой инструмент». «Ха!» — воскликнул он. «Хорошо подкололо. Он достал нож из заплечного мешка, где также хранились веревки и запас металлов на случай встречи с металлорожденным. Бандиты были типичными рэкетирами, взымающими с торговцев плату за защиту, а ламантам в такой компании делать было нечего. Однако Марасси получила настораживающее свидетельство того, что эту банду финансирует круг. Годы спустя, Она все еще искала ответы на вопросы, мучившие ее с самого начала карьеры законницы. Организацией, известной как Круг, управлял одно время дядя Вакса Эдварн, а впоследствии выяснилось, что в нее входила также его сестра Тельсин. Эта группировка следовала, поклонялась или каким-то иным образом участвовала в махинациях темной сущности, известной под именем Трелл какого-то древнего божества, насколько Мараси могла судить. Поймав нужных людей, она бы наконец-то получила ответы. Но то и дело оказывалось лишь на волосок от разгадки. Ближе всего ей удалось подобраться 6 лет назад, но все задержанные погибли при взрыве. С тех пор она гонялась за тенями, а остатки элендельской элиты предпочитали не замечать угрозы. Без твердых доказательств мараси и Ваксу не удалось убедить никого, что в круг входило множество людей, а не только лакеи Эдварна. С помощью ножа она открыла защелку, на которую дверь закрывалась изнутри. Засов упал с тихим звоном, и Мараси открыла дверь, за которой оказался грубо вытесанный тоннель, ведущий вниз. Таких в окрестностях было много. Их проложили еще в стародавние времена, до пепельного катаклизма, в эпоху мифов и героев, пеплопада и тиранов. Они с Уэйном скользнули внутрь, оставив дверь в том же положении, в котором нашли. Из предосторожности, приглушив фонари, они начали спуск.